Глава 19. Ошибка, сделанная Алексеем Санчем, в том, что он, готовясь на свидание с женой, не обдумал той случайности, что раскаяние ее будет искренне, и он простит, а она не умрет. Эта ошибка через два месяца после его возвращения из Москвы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 и которая была заброшена во время болезни матери, и, наверное, умерла бы, если б он о ней не позаботился, и сам не заметил, как он полюбил ее. Он по нескольку раз в день ходил в детскую и подолгу сиживал там, так что кормилица и няне сперва робевшие пред ним, привыкли к нему. Он иногда по получасу молча глядел на спящее, шафранно-красное, пушистое и сморщенное личико ребенка и наблюдал за движениями хмурящегося лба и запухлыми ручонками с подвернутыми пальцами, которые задом ладоней терли глазенки и переносицу. В такие минуты в особенности Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собой и не видел в своем положении ничего необыкновенного, ничего такого, что нужно было бы изменить. Но чем более проходило времени, тем яснее он видел, что, как неестественно теперь для него это положение, его не допустят остаться в нем. Он чувствовал, что кроме благой духовной силы, руководящей его душой, была другая,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 Алексей Санч был утром в детской и, распорядившись послать за доктором, поехал в министерство. Окончив свои дела, он вернулся домой в четвертом часу. Войдя в переднюю, он увидал красавца-лакея в голунах и медвежьей пелеринки, державшего белую ротонду из американской собаки. «Кто здесь?» — спросил Алексей Санч. «Княгиня?» Елизавета Федорна Тверская, с улыбкой, как показалось альсельсанчу отвечала отвечал лакей. Во все это тяжелое время Альсель Александр замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нем и его жене. Он замечал во всех этих знакомых с трудом скрываемую радость чего-то, ту самую радость, которую он видел в глазах адвоката,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 Алексей Александрович погладил рукой по волосам сына, ответил на вопрос гувернантки о здоровье жены и спросил о том, что сказал доктор о Бэби. «Доктор сказал, что ничего опасного нет, и прописал ванны, сударь». «Но она все страдает», — сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребенка в соседней комнате. — Я думаю, что кормилице не годится, сударь, — решительно сказала англичанка. — чего вы думаете? — останавливаясь, спросил он. — Так было у графини Поль, сударь. Ребенка лечили, а оказалось, что просто ребенок голоден. Кормилица была без молока, сударь.